Декабрь двадцать Сын мой, в каждодневном ритме усиливаются и растут возможности. Это и есть мозг в будущее, ибо ритм, утвержденный на земле, продвинется в мир тонкий, и выше он доведет до положенного. Ритмом держится весь проявленный мир, ибо ритм — это основание сущего. Даже при выделении тонкого тела можно заметить, что ритм сердца не останавливается, а наоборот усиливается в своем напряжении. Ритм сопровождается пульсацией или волнами нарастания и спада. Каждая волна имеет гребень и впадину. Движение волн спирально, ибо они вытянуты во времени. Это основы пространственного движения. В движении находится все — Этим законом движения подчинена и жизнь человечества. Те же спиральные движения вперед, во времени, и те же подъемы и спады энергии, и та же цикличность явлений. Оно тесно связано с космическим ритмом, уявленным в движении планеты Земли. Все взаимодействует друг с другом. Происходит обмен энергии. Настоящий цикл, утверждающий смену раз, находится на гребне своего напряжения. Отсюда столько перемен во всем мире и столько новых течений. Меняется лик Земли и лики народов. Будущее стоит перед миром, как решение судеб планеты. Будущее — это сияющее светло, но родовые муки планеты, рождающиеся в это новое будущее тяжкие. Кульминация цикла принесет разрешение самых сложнейших и труднейших проблем настоящего часа, и стихии войдут в берега, и мир воцарится, и новое солнце взойдет над новой землей, а старое и все целые жизни уйдет, и уже не придет человеку на сердце, и вспоминаться не будет.